Глава 23. Торопливые шаги по мраморной лестнице отзывались эхом под высокими сводами длинного коридора, ведущего от входа в Большой Кремлевский дворец к Александровскому залу, и новая группа свитских в деловых костюмах следовала за очередным князем, разодетым в меха, бесшумно идущим в центре по красной дорожке. Ухорские прошли». тихо прокомментировал охранник, приданный мне в сопровождение. Мы расположились у золоченой балюстрады, обрамлявшей подъем с правой стороны в тени колонны, соседствующей с огромным батальным полотном на стене, и мало чем отличались от других охранников, присутствующих во дворце во множестве. Сосредоточенность, деловой вид, даже расцветка костюма все та же. Впрочем, все оттенки темно-синего были главным лейтмотивом этого дня. В деловом мире считают черный цветом траура и уместным для похорон, а все остальные оттенки, кроме синего, слишком пестрыми. Оттого разнообразия ограничивалось фасоном и еле заметными полосками, находя душину лишь в исполнении запонок на манжетах рубашек. И миллионы рублей решительно вкладывались в единственный доступный маркер богатства и процветания. Потому что дорогие часы еще требовалось ненавязчиво обнажить, а вот перстни и кольца уже шли по разряду оружия, тоже статусные вещи, но надо ведь продемонстрировать способность выкинуть кучу денег вдобавок к похвальным способностям широко бить и упрямо защищать. В общем, все мое отличие от «Спутника». возраст до отсутствующий бейдж из за которого спутник и был ко мне представлен мало ли у кого появятся вопросы посторонних тут быть не должно и пусть все серьезные разговоры будут вестись в залах и альковых дворца но лестница оставалась стратегическим объектом обороны оболенский Шепнули мне стоило неспешно подняться по лестнице сухонькому старику в тяжелой шубе в сопровождении пятерых зыркающих по сторонам мужчин. На нас один даже недовольно и весьма подозрительно посмотрел. Пришлось ему улыбнуться. Но человек по всей видимости оказался неконтактный и даже шел спиной вперед, не спуская с нас глаз. В остальном же полное равнодушие от хозяев и их слуг к случайным людям на их пути в главные палаты дворца. Все важное и интересное ждало их там, от того отвлекаться. «Князь, вы найдете минуту?» произнес я, стоило князю Черниговскому пройти половину подъема. Мундир он не изменил, да и четверо его спутников тоже оказались одеты по форме. Еще одни дозволенные цвета и фасоны в приличном обществе любые парадные мундиры. Даже в самых фешенебельных салонах примут офицера без оглядки на его достаток. Разумеется, если тот не станет говорить о коммерции, ради этого будьте добры, примерьте темно-синее и фальшивую улыбку. Рядом закашлялся спутник, нервно взглянув на меня и по сторонам, словно решая, куда меня теперь прятать. «О, Самойлов», — мягким голосом обрадовался мне князь, — «вы тоже тут». Не удивлен, но рад встрече в этот воистину драгоценный для вас день. «Мы могли бы переговорить, ваше сиятельство», — почтительно указал я вдоль балюстрады. Переход на нее был тут же у лестничного пролета, оттого просьба не казалась обременительной. «Я думаю, не стоит», — смотрел он на меня с довольной сытой улыбкой. «У меня есть к вам выгодное предложение», был я настойчив, игнорируя посеревшего и нервничающего охранника. «Потому что приставать к князю обычно к неприятностям, а ему за меня отвечать перед принцессой». «Если оно действительно выгодное», задумался он на мгновение и решил ненадолго сменить маршрут. «Что вы хотели, Самойлов?» отослав охранника, князь встал подле меня. Я желал бы обменяться телефонами, протянул я ему свою визитку. Белую карточку без имени с одним лишь номером. Понимая, что сейчас вы стеснены временем, а вопрос очень серьезный. Я держал у его груди прямоугольник картона, который князь и не подумал взять. Даже руки словно ненарочно заложил за спину, сцепив в ладонях и смотрел поверх моих рук. «Не сомневаюсь, молодой человек». но, думаю, вам придется поискать мой телефон самостоятельно». Его глаза смотрели чуть маслянисто, а в голосе слышалась хищная бодрость. «Быть может, у вас даже получится. Быть может, я даже захочу с вами говорить, если до этого с вами не проведет беседу палач». «Ваше сиятельство. Хотя, пожалуй, я возьму». Сделал он жест Свицкому, и тот бесцеремонно выдернул прямоугольник из моей руки. Когда вы осознаете, что стоите дешевле наших договоренностей с князем Юсуповым, я хотел бы услышать в вашем голосе искреннее сожаление, желание искупить, — со смаком и довольством подыскивал он слова. Хотя нет, я хочу услышать покорность, и тогда ваши дела, может быть, наладятся вновь, кто знает. Ваше сиятельство, — терпеливо переждал я его тираду, — Когда придет миг, в который вас бросят и предадут все, на кого вы рассчитывали, позвоните мне. Князь звучно рассмеялся. Когда станет так скверно, что исчезнут все шансы, знайте, у вас есть верный сторонник, готовый вас спасти, продолжал я. Ты убил моего сына, теперь он смотрел откровенно зло. О чем ты, демон, побери вообще говоришь? Он похитил мою жену, пожал я плечами. «За это был убит. Я не обвиняю вас в грехах сына и самозащите. Я даже готов забыть недоразумение прошлой ночи, если всех людей вернут, а убытки покроют. Ты их живыми не увидишь». «Тогда цена помощи возрастет». «Какая вопиющая наглость! Быть в отчаянном положении и еще требовать с меня деньги!» заиграл Черниговский желваками. «Всего-то и заберу у вас всех этих предателей, которые так сильно вас подвели. Вам они будут все равно не нужны». «Мальчишка», — рассмеялся он чуть нервно, — «ты кем себя возомнил?» «А вы всерьез считаете, что они будут помогать вам не из страха перед компроматом, который у вас есть?» — приподнял я бровь. «Это политика, мальчишка, и ты в ней жертва». «Но вы же не считаете, что страх перед вашим компроматом самый сильный?» смотрел я на князя прямо. Готовы поклясться самому себе, что не найдется чего-то более жуткого? Тогда, малыш, облизал он губы, они не станут служить и тебе, и ты с этим компроматом тоже сдохнешь. О, я научу их бояться по-настоящему, ощерился я радушной улыбкой. Мне главное с чего-то начать беседу. Разорви визитку, скомандовал он референту, резко от меня отворачиваясь. Вы ведь запомнили номер, негромким эхом отозвался я. И звук моего голоса отразился от стен древней постройки, наполняющейся с каждым новым гостем, властью и величием. Компонентами настолько редкими, что кому-то придется их лишиться, чтобы другой мог приобрести.